Глава 35. У Гаджийского брода. Возьмите участок земли, хорошенько до самых недр промочите его. Затем несколько дней подержите под солнцем. Как полагаете, что получите в итоге насекомых? Я скользлясь поднимался на гребень холма, откуда виден был Гаджийский брод, а насекомые тучами взмывали из-под ног. Комары здорово проголодались, а тот гнус, что помельче, просто желал поуютнее устроиться в моем носу. Трава с прошлого раза подросла, и теперь ее высота достигала двух футов. Я раздвинул стебли перед собой мечом. Тоже сделали Магаба, Синдафа, Очиба, Одноглазый и Гоблин. «Толпа немалая», — отозвался Одноглазый. Но это мы знали и прежде. До нас доносились запахи чужих костров. Мои-то войска питались в сухомятку. Если на том берегу еще не знают о нашем появлении, оповещать их ни к чему. «Толпа — ключевое слово». Публика без всякого порядка и дисциплины расположилась на равнине, начинающейся от ворот крепости и простирающейся на юг по обеим сторонам дороги. «Магаба, твое мнение?» «Если только это не на показ, шансы у нас есть. Главное удержать гребень холма». Он прополз чуть вперед и глянул вниз. «Ты уверен, что мне лучше занять левый фланг?» «Я исхожу из того, что твой легион подготовлен лучше. А чибу поставим справа, там склон покруче». «Атакующим свойственно выбирать самое легкое направление». Магаба хмыкнул. «Если они потеснят одного из вас, не потеснив другого, то тем самым подставятся под перекрестный обстрел с фланга и фронта. Если баллисты подойдут к сроку, я поставлю несколько штук здесь, а остальные на том холмике. Будут лупить, пока не развалятся». По моему замыслу, стык легионов должен был проходить по рассекающей поле дороги. «Лучники и метатели дротиков тоже без дела не останутся». «Любой план превращается в бабочку-поденку, когда сталь поет свою песню», — проворчал Магаба. Повернувшись на бок, я заглянул ему в глаза. «Твои нары выстоят?» У него дернулась щека. Он понял, что я имею в виду. Кроме той стычки на реке, не имевшей ничего общего с намеченным сражением, люди Магабы не получили опыта боевых действий. В них просто не было возможности показать себя. Их предки так сурово усмирили Гея Сле и его окрестности, что одного напоминания о нарах было достаточно для поддержания порядка. Нары были уверены, что лучших солдат, чем они, не сыскать. Однако в деле этого пока не доказали. «А куда они денутся?» – сказал Магаба. «Если даже хребты превратятся от ужаса в воду, бравада не даст рассыпаться костям». «Понятно». И верно, опрометчивое хвостовство порой нас на самоубийственный риск. Ну а что до остальных наших? Большинство были ветеранами, хотя в таких серьезных переделках довелось участвовать немногим. На реке они держались неплохо, но никогда с уверенностью не скажешь, кто на что способен в большом сражении. Я и в себе-то не был до конца уверен. Всю жизнь, конечно, провел в битвах, однако много раз видел, как ломались опытнейшие вояки. Вот кем-кем, а генералом я не был никогда. Ни разу не приходилось принимать решения, стоящие многих жизней. Хватит ли духу посылать людей на верную смерть ради высших целей? В своей новой роли я был так же зелен, как и любой таглевский солдат. «Ух ты!» — тихо сказал Очиба. Я раздвинул траву. С южной стороны к броду приближалась дюжина человек. Одеты богато. «Вражеские командиры? Одноглазый?» Пора же бомордому заняться подслушиванием. Арш, без ужом скользнул в траву. Гоблин повернулся ко мне. За его невыразительным взглядом скрывалось сильное раздражение. Еще бы! У него игрушку отняли, одноглазому оставили. Любимчиков заводишь, да? Ох, старые, что малые. А что его змеюка чуть не погубила меня, это пустячок? Жабомордый вернулся из разведки. Они прибыли рано утром, сопротивления не ждут предвкушают, чем займутся в покоренном Таглиосе. Услышанное жабомордом я в подробностях довел до всеобщего сведения. В ту ночь всем было не Не перестарались ли мы с подготовкой нашей маленькой армии? Накануне битвы солдат-новичков охватывает жуткий мандраж. А вот что им не свойственно, так это пыл и азарт. Таглиосцы понимают, что шансы наши мизерны. Откуда же такая самонадеянность перед лицом грядущей катастрофы? Я предположил, что слишком плохо разбираюсь в их культуре. Поройся в старой торбе с фокусами, костоправ. Ты же капитан, вот и делай, что надлежит капитану. Я прошелся по лагерю, как всегда, в сопровождении ворон. Останавливался поговорить с солдатами, послушать об их любимых женах и детишках. Многие в первый раз видели меня так близко. О госпоже я старался не думать естественно она не шла у меня из головы завтра войска противника двинутся через гаджийский брод значит через нумские переправились сегодня возможно прямо сейчас она ведет бой а может уже легла костьми и три тысячи вражеских солдат заходят ко мне в тыл поздним вечером показались наши обозы из ведджагетхи прибыл синдав и на душе у меня стало полегче все таки я испробую мой маленький трюк оставшие подтягивались всю ночь Если мы проиграем этот бой, то лишимся обозов. Грязь не позволит ввести фургоны. Одноглазый снова и снова гонял жабомордово за реку, но без особой пользы. Стратегия врага заключалась в одном — форсировать реку. И все. Черт с ними с мулами, Знай, грузить телегу! По наступлении темноты я поднялся на холм, уселся в сырую траву и принялся наблюдать за огнями на том берегу. Кажется, зрелище усыпляло. Временами я вскидывал голову, и звезды кружились в танцы. Разбудило меня чужое присутствие, холодное, жуткое. Я ничего не видел, не слышал и не чуял. Просто знал, что рядом кто-то есть. «Меняющий облик», — шепнул я. Кто-то тяжелый опустился на траву. Я вовсе не боялся. Я был изумлен. Рядом со мной сидел один из двух величайших волшебников нашего времени. Один из десяти взятых, расширивших и укрепивших, но не сделавших несокрушимой империю госпожи. Безумное и грозное чудовище. Нет, я не испытывал страха. Я даже заметил, что колдун пахнет не так скверно, как обычно. Должно быть это от того, что влюблен. Двинуться на рассвете, — сказал он. Знаю. Никакой магии, только сила оружия. Ты можешь одержать верх. «Очень на это надеюсь. Ты пособишь?» Последовала пауза. Затем... «Разве что не явно. По мелочам. Сейчас не нужно, чтобы меня заметили хозяева теней». Я подумал, что эти самые мелочи могут иметь весьма немалый вес. Невдалеке возникло движение. Таглеосцы стаскивали к подножию холма у реки пятидесятифунтовые мешки древесного угля. «Нужно немного тумана. Сможешь напустить?» — Управление погодой не мой конек. Разве что самую малость, коли впрямь есть острая нужда. Объясни. Нам бы пригодилась полоса тумана вдоль реки, чтобы поднималась футов на двести по этому склону и достигала вон того ручья. Тогда наступать им придется сквозь туман. Изложенный подробно, мой замысел понравился меняющему облик. Колдун сдавленно хихикнул, хотя явно желал загрохотать точно вулкан. На да, ваша братья всегда была гораздо на выдумке. Хитрые, хладнокровные, жестокие мерзавцы. По виду и не скажешь, что такие сметливые. Мне по душе твоя затея. Попробую. Внимание к себе не привлеку, а результат может быть забавным». «Спасибо». Но это уже адресовалось не то пустоте, не то ближайшей вороне. «Меняющий исчез беззвучно». Я сидел на холме и терзался раздумьями о том, что еще мог бы предпринять. Силился не думать о госпоже, пытался себя оправдать за ее возможную гибель. Солдаты, таскавшие уголь через холм, почти не шумели. Чуть позже я увидел жгуты тумана. Хорошо. Небо на востоке зарозовело, поблекли звезды. Позади меня Магаба с нарами поднимали солдат. За рекой тем же занимались сержанты противника. Еще чуть посветлеет, и я увижу баллисты, занимающие позиции. Они поспели вовремя. Только из фургонов со снарядами прибыл пока лишь один. Меняющий форму создал туман. Правда, не совсем то, о чем я просил. Пятнадцать футов в высоту от уровня воды в реке и двести пятьдесят ярдов в ширину. Так что кромка тумана чуть-чуть не доставала до полосы угля десяти футов шириной, выложенной солдатами за ночь по дуге от речного берега на востоке до берега ручья. Пришло время произнести речь перед битвой для поднятия духа. Ползком, спустившись с холма, я наткнулся на... Госпожу. На нее страшно было смотреть, однако она улыбалась. Ты справилась. Только что вернулась. Она взяла меня за руки. Ты победила. Чудом она села. Шадарит показал себя неплохо. Он дважды отбрасывал противника за реку. С третьей атакой вышло хуже. Таглиосцев опрокинули и погнали как баранов, прежде чем подоспели мы. При виде нас солдаты хозяев теней построились и... Словом, мы провозились целый день. Всех перебили. Почти. Но уцелевшие не ушли на тот берег. Я сразу же послала к броду отряд, мы застали врага врасплох и взяли крепость. А после я отправила Джа на ту сторону. Она улыбнулась. Дала ему сотню солдат и объяснила, что ты приказал зайти противнику в тыл врага у гаджийского брода. Если он поспешит, к полудню будет на месте. Сколько потерял Джа? Восемьсот из тысячи. Если мы здесь проиграем, ему крышка. Она снова улыбнулась. Это было бы поистине ужасно, с точки зрения политики. У меня брови полезли на лоб. Никак не привыкну мыслить в подобном ключе. Я отправила к гунитам гонца с приказом овладеть Терийским бродом. Другой гонец поехал к Веднаботе. «Милосердие в тебе, как в паучихе. Да, скоро начнется. Тебе пора одеваться». «Одеваться? Зрелищность? Не забывая о ней». Мы направились к лагерю. «Ты привела своих?» «Мало. Остальные подтянутся». «Хорошо. Значит, не придется использовать синдала.